Солдат и русалка Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь Раков за лагерем в речке половить. Отчинно на фельдфебель раков подводочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают. Тухлое мясцо на палке кривули в воду спустил. Ждет, пождет добычи. Закопошились раки. Из-под нор полезли а круг палки цапаются, мясцом духовитым не каждую ночь полакомишься. Только был солдат приноровился черных квартирантов с очком поддать, на вольный воздух выдрать шасть. Кто-то его из воды за сапог уцепил, тащит стерва из всей мочи, прям напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой и его мачку за волосье ухапил. Нога самому надобно. Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог к теткиной матери в воду рыбкой ушел. Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит, русалка, мурло, лукавое по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет. «Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая, а то б не ушел». Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась. Да на кой я теля дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный. Понравился ты мне очень. Морда у тебя в глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила. Рассердился солдат, босой ногой топнул. Отдай сапог, рыбья кровь! Лысого беса я там под водой не видал. У тебя жабры, а яб как пустая бутылка, водой залился. Да и какая с тобой слизь речная любовь? На хвост свой погляди!» Тут ее, милые вы мои, заела. Насчет хвоста-то. Отплыла напрочь, посиреть речки на камень присела, сапогом себя будто веером от волнения обмахивает. Солдат чуть не вплач. «Отдай сапог, мымра! На кой он тебе один-то?» А мне полуразутому, хоть и на глаза взводному не показывайся. Съезд, без соли!» Зареготала она, сапог на хвост вздела, и одного ей достаточно. Она еще и помахивает. Тоже у них, братцы, не без кокетства. «Что тут сделаешь? воду прыгнешь? Залоскочит? Просить не упросишь? Какое же у нее, у русалки, сердце?» она... С камешка, повернувшись, кое-что и надумала. — Ай, давай, солдатик, на переганке гнаться. Я вплавь по воде, а ты по берегу, вон до той ракеты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет. Усмехнулся про себя солдат. — А, от то Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехрест плавучую не одолеют? — Идет, — говорит. Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала. А он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтоб бежать способней было. Свистнула русалка. Как припустит солдат! Трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце колотушкой, медики в кармане позвякивают. Уже ракита не долечит, только впереди, на воде, видит он. Вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским манистом на лунной дорожке блестит. Добежал, штык ей в спину. Плещется русалка, супротив ракиты, серебряным голоском измывается. — Что ж вы, солдатик, запыхавшись, все бы из уха вынули, бежать бы легче было, а? Ну что же, давай повернем, солдатское счастье, пойди. С изнанки себя обнаруживает. Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдруг орёд дернет, прямо из кожи рвется, локтем поддает головой лазу буравит, врёшь язви твою душу. В первый раз не во второй перелет разницей и подавишься. Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку озими мякнул. Распростерлась рыбья девка под кручей. Хвост в кольцо свивает, Солдату зеленым зрачком подминивает. — с легким паром. Что ж ты серьгу так и не снял? Эй ты, изумруд мой непонятливый, Камушек пососи, а то с натуги лопнешь. Сидит солдат над кручею, Грудь во все мехи дышит. — Стало быть... Казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял. Слышит, под портянкой хрустит что-то. Сунул он руку. Ах, бес! Да это ж губная гармония! За голенищем она у солдата завсегда болталась. У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, В городе купил. Приложился с горя солдат к звонким скважинам. Дохнул, слева направо губами прошелся. Русалка так и встрепенулась. — Ай, солдатик, что за штука такая? — Не штука, дура, музыка. Русскую песню играю. — «А, Дай мне. — Ну-ка, дай. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду. — Эш, студень холодный чего выдумала. Чтоб землякам на погибель солдат ей же и способ предоставил. Однако без хитрости и козы не выдаешь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает, как бы ее скользкую бабу вокруг пальца обвести. «Сапог вернешь? Тогда, может, и отдам!» Засмеялась русалка. Аж по спине у него холодок ужом прополз. — Сойди-ка сахарной поближе, дай гармош в руках подержать, а обменяю. Так он тебе и сошел. Добыл солдат из кармана леску, не без запаса ходил, сквозь гармонь продел и издаля русалки бросил. — На, поиграй! Я тебе даром, что чертовка, полное доверие оказываю. Дуй! «В мою голову!» Выхватила она из воды игрушку, в лунные ручки зажала, да к губам. Глаза так светляками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой, инструмент намокшая, да и она, шкура понятия настоящего не имела. Зря в одно место дует, то в себя, то из себя слюнку тянет. «В чем, солдат, дело?» Почему у тебя, ладно, стежок-стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет? — А потому, красава, что башка у тебя дырява. Соображений у тебя нет. Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни. Да на лунный камень поставь, она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу как инструмент подсохнет подплыла она дуреха сырая камешку гармонь в сапог в самый носок честно забила к бережку вернулась хвостом будто пес умильно виляет а так обучишь, солдатик обучу рыбка козел у нас полковой Дюжик музыки неспособный а такую красавицу как не обучить только «Что мне за выучку будет?» «Хочешь, жемчугу горстку я тебе со дна добуду?» а, что ж, вали! В солдатском хозяйстве и жемчуг пригодится!» Мырнула она под кувшинки. Круги так и пошли. «А солдат не дурак! Леску-то неприметную в руках дернул!» Стал он подтягивать. Гармунь поперек в сапоге стала. Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манерам и подвалился. Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул. «Эх ты, выдра, тебя загрызи! Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристие!» Обобрал заодно с очком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели. «Да скорее в лазу, чтобы ножки обутые скрыть!» Вынырнула русалка. В ручку сплюнула. Полон рот тины. В другой горсти. Жемчуг милеет Бросил он ей фуражку. Не самому ж подходить. «Сыпь, милая! Да дуй полным ходом камешку. Гармонь в сапоге, чай на лунном свете. Давно высохла!» Поплыла она наперевес. А солдат скорее за фуражку жемчуг в кисет высыпал. Вон он и с прибылью. Да плыла она, шлендра полоротая, на камешек тюленям взлезла. Да как завоет, будто чайка подбитая. Ох, ох, а сапог ты мой где? Водяник тебя задави! А солдат ей с пригорка фуражечкой машет. Сапог на мне, гармонь при мне, а за жемчуг покорнейше благодарил. Танюша у нас сухопутная в городе имеется. Как раз ей на жерель хватит. Счастливо оставаться, барышня! Раков ваших подданных тоже прихватил фельдфебель. За ваше здоровье полускает. Сплеснула русалка лунными руками. Хотела пронзительное слово загнуть. Да какая ж у нее супротив солдата словесность!